Глава шестая Ну, наконец-то! Хозяин выпустил меня размять кости. Надоело дома сидеть, особенно после того места, где столько вкусных летяг и макров. Прыжок, и вот я смотрю на этот город сверху. Здесь меня сложно достать, и еще сложнее победить. Именно сверху лучше всего охотиться. Падать на плечи, ничего не подозревающие добычи, и вонзать клыки в незащищенное горло. Так, нельзя отвлекаться. Вон хозяин вышел из дома. Нужно следовать за ним, но осторожно, чтобы меня никто не заметил. А то снова начнет бесполезным комком толстого пуха называть. Пригнуться, слиться с крышей. Ага. Остановился и оглядывается по сторонам. Улыбнулся. Значит, хорошо спряталась. Он не заметил. Так, а это что? Какая-то тень мелькнула вон там, за тем домом. Теперь чуть ближе к хозяину. Кто-то его выслеживает. Хозяин был прав. Ну что же, попытаемся выяснить, кто это. Едва заметная тень, прижавшись к крыше, неслышно ползла за человеком, следящим за рысевым. Когда нужно было перескакивать с крыши на крышу, рысь немного отпускала и хозяина, и преследующего его человека, чтобы своим прыжком не привлекать внимания. Несколько раз в фыре приходилось спускаться на землю и снова забираться наверх. В тех случаях, когда дома стояли слишком далеко друг от друга, и перепрыгнуть с крыши на крышу было невозможно. Она помнила приказ хозяина показать ему лицо человека, который его выслеживал. Но пока сделать этого не представлялось возможным. Кроме того, когда она подкрадывалась слишком близко, то могла различить исходящий от этого человека запах, который показался ей знакомым. И вроде бы Фыра никогда не ощущала его воочию, но само наличие этого запаха, вызывало в ней дикое раздражение. Если бы у рыси был длинный хвост, как у других ее кошачьих собратьев, то она мила бы им сейчас так, что жильцы дома, на чьей крыше она лежала, забеспокоились бы. Но длинного хвоста у нее не было, зато фыра могла менять цвет. Вот только она тогда начинала светиться, и один раз едва не привлекла внимание охотника, выслеживающего ее хозяина. Пришлось быстро успокаиваться, чтобы снова слиться с крышей. Хозяин знал, что за ним следят. Фыра очень хорошо это чувствовала. Однако ни разу больше не остановился с того раза, когда ее засечь пытался. Он даже головы ни разу не повернул в сторону выслеживающего его охотника, заставляя его расслабиться и тем самым облегчить ей работу. Перед выходом на площадь на пути следования хозяина был небольшой тупичок, образованный стоящими рядом домами. Окна туда не выходили, и это было почти идеальное место для засады. Вот в этом тупичке охотник и спрятался, чтобы дождаться того момента, когда хозяин пойдет обратно домой. На нем была темная одежда, и в темноте можно было пройти возле него и не заметить. «Если ты человек, а не рысь, конечно». Фыра растянулась прямо над его головой на небольшом карнизе. Она лежала настолько неподвижно, что подними охотник голову, то принял бы ее за каменное изваяние, украшение этого дома. Рысев вышел на площадь и пошел к дому Дроздова, а охотник сел на корточке, прислонившись спиной к стене. Ожидание могло быть долгим, и он, и караулище его рысь это прекрасно понимали. Охотник нервничал. Он чуял, что за ним следят, но никак не мог определить источник слежки. Он даже поднимал несколько раз голову и осматривал крыши, вот только искал он человека, а не особо крупную рысь так что Фыра осталась незамеченной. Время шло. Охотник уже отсидел себе ноги, поэтому поднялся и, чтобы размяться, прошелся по своему маленькому убежищу. А затем подошел к выходу из тупика и выглянул наружу, чтобы осмотреть площадь. Фыра слегка приподнялась. Сейчас лицо охотника было видно. Не полностью, но видно. А значит, пора связываться с хозяином и позволить ему посмотреть на охотника ее глазами. Я выпустил фыру и вышел из дома. Пройдя немного, огляделся по сторонам, но рыси нигде не увидел. Молодец. Спряталась очень хорошо. И тем не менее, я ее чувствовал. Но именно чувствовал, а не ощущал, будто на меня охотится хищный зверь. Хотя она охотилась не на меня. Может быть, поэтому эти первобытные чувства молчали. Недалеко от кафе я почувствовал слежку. Вот сейчас это была именно слежка. Ощущение пристального взгляда, от которого короткие волосы на затылке дыбом встают. Я старался не дергаться, чтобы не мешать Фыре. Если бы я стал озираться по сторонам, то преследователь начал бы нервничать, прятаться, тем самым осложнив Фыре наблюдение. Или, что еще хуже, он заметил бы рысь, и тогда пришлось бы действовать грубо и, возможно, лишиться части информации. Ощущение слежки исчезло, как только я зашел в дом Дроздова. В холле меня ждал Анатолий. «Что скажешь?» – спросил он, бросив взгляд на окно. «Все то же самое», – я поморщился. Попросил Фыру проследить. «Но не знаю, чем это закончится. Она же не охотница. Всю жизнь на всем готовом прожила. Те летяги, которые она при прорывах ловит и жрет, не в счет. Они стаями летают. Там нет проблемы выследить, под караулить и добыть. Подпрыгивай и хватай» а можно просто на месте стоять и ждать, пока они на тебя нападать начнут. Твари же при прорывах на чужие уровни с ума начинают сходить. Брось, твоя фыра очень умная. К тому же это не просто прирученная рысь. Фамильяр — это нечто большее. Дроздов улыбнулся. Вот и проверим, насколько она умная и работоспособная, потому что ей предстоит переиграть довольно опасного и далеко не глупого человека. Я, проклиная себя за слабость, дотронулся рукой до щеки. «Ладно, скоро так или иначе всё прояснится. Пошли позанимаемся». К моему удивлению, Пумова сегодня не было, и тренировку проводил только Дроздов. Я так удивился этому обстоятельству, что даже решил высказаться. «А где ваш напарник?» – спросил я учителя, который, глядя на меня, фыркнул, а затем перевёл взгляд на сына. «Вот Толя». Ты еще не дорос до того, чтобы в обязательном порядке присутствовать на помолвке дочери начальника училища. Поэтому сегодня полдня уже отдыхаешь. А для офицеров, начиная с капитанов, посещение этого праздника добровольно принудительное. Даже Сусальков не смог по привычке отвертеться. Женатым офицерам еще и с женами прийти было приказано. Ох, и не завидую я им. Дроздов закатил глаза. Почему? Младший Дроздов недоуменно перевел взгляд с меня на отца. «Толя, если бы я твоей покойной матери сказал, что мы должны быть на торжестве у начальника училища за два часа до непосредственно торжества, думаю, ты в итоге остался бы сиротой. Два часа — это жутко мало собраться туда, где все дамы будут стараться друг друга перещеголять. И знаете...» «Что-то мне говорит, что будущая теща Чижикова придумала подобный подлый ход, чтобы на общем фоне они с дочерью блистали». Я задумался, а потом добавил. «Страшная женщина. Не зря Чижиков сбежать от тебя хотел». «От меня еще никто не сбегал», — мрачно заметил Толя. «Ладно, полковник на помолвке. У него, наверное, к счастью, жены нет, так что шанс остаться сегодня в живых довольно высок». «Это ты сейчас к чему?» — спросил его отец. «Мы заниматься сегодня будем?» — спросил Толя, вопросительно глядя на отца. «Да даже не знаю, чем вас занять. Давайте спаринку устроим, что ли? Без пумова рукопашка теряет смысл. Я не смогу как следует поправить ошибки, а вот бой с мечами вполне смогу откорректировать». И тут я поплыл. Перед глазами образовалась пелена, голова закружилась, а щека загорела так, словно на нее кислотой плеснули. Пошатнувшись, нащупал за спиной лавку и сел. «Женя, что с тобой?» Встревоженный крик раздался откуда-то издалека, и сквозь пелену я увидел перед собою расплывающееся лицо Анатолия и в то же время какой-то глухой закуток, затерявшийся между домами. Постаравшись сосредоточиться на том, что хотела передать мне Фыра, Я усилием воли отогнал силуэт обоих дроздовых и моргнул, стараясь быстрее адаптироваться к кошачьему зрению. На улице было еще недостаточно темно, поэтому силуэты не были видны слишком отчетливо. Да и серо-черная гамма цветов сбивала с толку. Но, несмотря на неудобство, я сумел разглядеть согнувшегося пополам человека, стоящего возле выхода из тупика. Он слегка постановал, держась рукой за щеку, на которой стремительно проявлялся узор. Практически такой же, как и у меня, только полностью законченный. Чертова, сука! Ну что тебе от меня надо?» Прошипел человек и немного приподнял голову. И в этот момент я его узнал. «Ну ничего себе!» «Здравствуй, Куницын! А ты почему всё ещё жив?» Хотя ответ на этот вопрос был очевиден. «Он, похоже, попался о Маре». «Я даже гадать не буду насчёт того, что она от него потребовала. Мою голову на подносе. Что же ещё?» «Фыра!» — одними губами произнёс я. Тело, в котором в этот момент находилось моё сознание, содрогнулось, и рысь помотала головой. «Уходи отсюда. Иди домой. Ты умница. Всё сделала правильно. И тебе положен вкусный макар и полезная летяга». Фокус зрения сменился. Рысь бесшумно развернулась на козырьке, на котором лежала, и вспрыгнула на крышу. Связь прервалась, и я привалился к стене, вытирая вспотевший лоб дрожащей рукой. Все-таки это безумное занятие, которым лучше часто не пользоваться. И похоже, что сама Фыра переносит подобный способ общения гораздо проще, чем я. Ее не плющит, она просто головой мотнула и ушла оттуда. Я же, похоже, сегодня на тренировку способен не буду от слова совсем. «Женя!» Сфокусировав взгляд на Дроздове, я увидел, как тот протягивает мне стакан с каким-то мутным содержимым. «Пей! Это восстанавливающее средство! Другого у меня нет!» Я показал ему руку, она дрожала. И это было странно. После того, как Фыра прервала мое страстное свидание с Амарой, последствия были не такие жесткие. Или это последствия воздействия демонической дамочки? Тогда нужно срочно разбираться с Пентаклем. Или я когда-нибудь точно инсульт отхвачу во время таких экспериментов?» Дроздов придержал мне голову и выпоил половину снадобья. Немного полегчало, и я смог взять стакан в руку и допить лекарство до конца. Убрав стакан, и учитель, и Толя уставились на меня абсолютно одинаковыми взглядами. «Рассказывай, что это только что было?» – спросил Толя, складывая руки на груди со мной связалась фыра и показала того типа который за мной следит уже который день ответил я окончательно приходя в себя судя по всему не самый лучший способ общения резюмировал учитель поднимаясь со скамьи на которой сидел что это за история со слежкой спросил он на этот раз обращаясь к сыну но ответил ему все таки я старый знакомый как оказалось очень неожиданно оказалось «Может, я так сильно поплыл еще и от того, что вот его-то я точно не ожидал увидеть?» Признаваться в том, кто это был, я не собирался. Это было дело исключительно Рысева и Куницына. Любой другой будет на нашем празднике жизни явно лишним. Ютук понимаю, помощь тебе не нужна?» Толя даже не спрашивал, он констатировал факт. Я покачал головой. «Нет, не нужна». «Но не откажусь послушать насчет нашей поездки на четвертый уровень, раз уж тренировка по техническим причинам отменяется». «Женя, я не могу», — начал было Дроздов-младший, но я его перебил. «Все ты можешь, не выдумывай. Вот только Маша права. Ну какой от вашей группы будет толк? Они и себя-то не все смогут защитить, не то что прорывы закрывать. Так что колись». «Это Медведев попросил у Орлова или Лепискарева провести этот финт с курсантами первого курса, чтобы проверить, смогу ли я работать, если в этот самый момент моей жене будет угрожать смертельная опасность и, возможно, даже не от одной твари». Толя развел руками. «Жень, ты сам все понимаешь. У Медведева на тебя какая-то особая ставка. И поверь, он еще не раз будет тебя на стрессоустойчивость проверять». «Я ведь могу просто уйти!» Нахмурившись, я помассировал шею, мышцы которой немного задеревенели во время приступа общения с Фырой. «Тогда ты проиграешь!» «И, Женя, признайся, ты ведь не любишь проигрывать!» Миролюбиво улыбнулся Толя. «Не люблю!» Я встал и принялся разминаться. «А кто любит?» «Я, конечно, все понимаю, молодые и интересные!» «Но вам можно вообще обо всем этом разговаривать?» усмехнулся Дроздов-старший. «Почему бы и нет?» Я даже плечами пожал. «Я пользуюсь личными связями, чтобы как можно больше узнать о предстоящем задании и принять все меры для безопасности заранее. При этом не только моей безопасности, но и моей жены. Медведев, кстати, должен оценить, если узнает. Какая у вас будет страховка?» Я снова посмотрел на Толю. Поедет еще одна группа, на этот раз выпускников. В их задачу будет входить еще и страховка молоденьких девочек, кроме всего прочего. Парни в таком восторге ходят. Не удивлюсь, что кто-то из них специально тараканов в часть припер, в знак протеста. «Весело там у вас», — я хмыкнул. «И потому меня спрашивают, почему я не пошел в военное училище». «Ладно, пойду я. Надо еще со старым знакомым переговорить по душам». «Не нравится мне, что за мной следят, как за неверным любовником», наняв не самого лучшего сыщика. «Тебе точно помощь не нужна?» спросил Дроздов-младший. «Нет, Толя, не нужна». Я похлопал его по плечу и пошел в раздевалку. Я уже заметил, что здесь, наизнанке, темнеть начинают немного раньше, чем в реальном мире, так что на улице было уже довольно темно, когда я прошел мимо того закутка, который мне показала фыра». Практически сразу возникло ощущение чужого взгляда в спину. Почти всю дорогу старался не обращать внимания на это неприятное ощущение между лопатками, от которого хотелось почесаться. Изобразив на лице крайнюю сосредоточенность, я демонстративно посмотрел на часы и ускорил шаг. Куницын сразу немного отстал. Он не мог бежать за мной так, чтобы не привлекать внимания. В подобном темпе я прошел почти до дома, глядя только перед собой и ни разу не обернувшись по сторонам. Но ну вот, осталось обогнуть еще один дом, и за ним небольшая прямая дорога, упирающаяся как раз в ворота моего дома. Куницин сам не понимал, зачем он следит за Рысевым. Наверное, чтобы показать Маре, что он изо всех сил работает над ее поручением. Пару раз он чуть не попался, но вовремя сумел спрятаться. И все же ему было немного странно, что рысив до сих пор его не вычислил. Да еще и сегодня появилось странное ощущение чужого взгляда. Надо уже на что-то решаться. А Мария скоро надоест ждать. Она уже сегодня его пытала через свое клеймо. Что помешает ей его вообще убить?» Мысли текли вяло. Он шел за Рысевым по привычному маршруту, размышляя о том, как выкарабкаться из того дерьма, в которое угодил с размаху. Внезапно Рысев ускорился. Куницын успел увидеть, как он посмотрел на часы, а потом почти побежал. Наверное, куда-то опаздывает. Сегодня половина форта носится. Праздник у них тут какой-то, что ли? Рысев завернул за угол дома, после которого ему оставалось пройти совсем немного. Аркадий прошел за ним и выглянул за угол. Улица была пуста. Рысева на дороге к дому не было. Что за... Куницын уже не скрываясь выскочил из-за дома. И принялся осматриваться по сторонам. Может, прорыв случайно образовался, а безопасность форта не успела среагировать. Да куда он делся-то? И тут сверху, с небольшого козырька, ему за спину спрыгнула гибкая фигура. Приземлившись мягко по кошачьи, Рысив обхватил не успевшего отреагировать куницы на зашею и приставил нож прямо к тому месту, где билась в бешеном ритме сонная артерия. Обожаю сюрпризы! «А ты?» — Промурлыкал этот кот дранный. «Ну что, Аркашка, поговорим? Или сразу того? В утиль истории?» И Рысев усилил нажим на кинжал. «Поговорим!» — выдохнул Куницын. «Клятву жизни и магии давай, что будешь хорошим мальчиком. Я, знаешь ли, на слово уже давно никому не верю», — прошептал Рысев. Куницын прекрасно понимал, что у него не было выбора. Рысев однажды его уже практически убил, и ничто его не остановит от того, чтобы повторить, но теперь наверняка. «Клянусь своей жизнью и магией, что ни делом, ни в мыслях не причиню вреда и не задумаю причинить вред никому из клана Рысевых». Чуточку магии, жесть пальцами, и его окутало серебряное облако. Рысев удовлетворенно кивнул и медленно убрал от его шеи кинжал. «Отлично! А теперь можно и поговорить.